команда все таки насколько проще с мужиками дело иметь одинцов оценил димарш евы он пожевал губами и миролюбиво сказал сядь пожалуйста пять минут ведь роли не играют сейчас парнишка вернется я его за телефоном послал или ты хочешь по этой холодрые на улице такси ловить будет телефон позвоним вызовем тебе машину сядь пока «Выпей чайку и послушай меня немножко. А потом делай, что хочешь. Ты же математик, тебе решать». Мунин переводил взгляд с Евы на Одинцова, которые, не отрываясь, смотрели друг на друга. Американка привыкла безошибочно взвешивать каждый поступок. Сейчас рациональному анализу мешал ужас от увиденного, который требовал «бежать, бежать, бежать!» — содняло горло, сорванное криком в автобусе. Но этот здоровенный красавец с чашкой чаю в кресле напротив своим спокойствием заставил Еву взять себя в руки. Она вспомнила их первую встречу, слежку, уловки Винтрауба и его плохо скрываемый интерес к Одинцову. Вспомнила, как ее и профессора обманом увезли из ресторана. Вспомнила бункеры и тамошние предосторожности, которые не слишком вязались с научной работой, пусть даже секретной. Вспомнила странное поведение Салтаханова, который день за днем откладывал разговор с консулом. Вспомнила всю цепочку событий, которые привели ее в этот занюханный бордель, и множество странностей, на которые раньше не обращала внимания. А кроме того, Одинцов был прав насчет холода и такси. «Хорошо», — Ева опустилась обратно в кресло. «Я слушаю. Кто вы такие и что происходит?» «Только правду». «Правду и ничего, кроме правды», — покорно согласился Одинцов, поднимая руку, будто давал клятву в суде. Он поведал Еве историю злоключений последней недели, начиная с нападения академиков на Мунина. Умолчал о том, что застрелил нападавших, но рассказал, что академики убили Вараксу. Ева узнала об истинной роли Салтаханова и его работе одновременно на Интерпол и Академию. Насчет генерала Одинцов тоже прошелся, и насчет израильтян, которые чуть было не увели их с мунином из-под носа у Псурцева. Конечно, разговор занял не пять минут. Ева несколько раз обратилась к Мунину, проверяя возможные нестыковки, и задала, наконец, Одинцову дурацкий, но неизбежный вопрос. «Почему я должна тебе верить?» Она сказала ему «ты», и Одинцов посчитал это добрым знаком. «А мне врать смысла никакого», — ответил он. «Что я от этого выигрываю? Думаешь, большое удовольствие тебя с собой таскать? В смысле, не как женщина а как балласт, как груз, то есть. Ну, ты поняла». Все же прелести Евы сбивали его смысле. Но тут очень кстати в коридоре появился охранник, вернувшийся с пакетами из магазина. «Ты что, за бухлом в Москву гонял?» Одинцов грозно поднялся ему навстречу. «У народа трубы горят. Если вискарь паленый, накажу. Понял?» Он доверил Мунину выгружать продукты на стол, выпроводил охранника и, поставив новенький телефон на зарядку, вернулся к разговору с Евой. «Значит, смотри сама. Они убили Вараксу. Тебя похитили. Нас упаковали. Засунули всех в бункер под землей». «Если бы я не дожал генерала, чтобы ребятам отдали тело в Араксы и меня на похороны отвезли, хрен бы мы оттуда вышли живыми». «Не веришь? А профессор?» Одинцов разлил виски по водочным стопкам. «Давайте помянем», — сказал он. «Это Тарцишев толковый дядька был. И соображал здорово. Жалко мужика». «Глупо так погиб», — вздохнул Мунин. «Хотя умной смерти, наверное, не бывает». Одинцов мрачно глянул на историка, но говорить ничего не стал. Еву передернул нервной судорогой, и она поспешила влить в себя виски. Мужчины тоже выпили, не чокаясь. «Ты хочешь ехать в консульство?» — продолжил Одинцов. «По-твоему, тебе вот так просто позволят слить всю историю своим? Да ты даже близко подойти не успеешь. Вон, профессора грохнули запросто». «Хотя от него бы гораздо меньше проблем было, чем от тебя». «Я могу позвонить в консулат», — подумав, сказала Ева. «Они пришлют машину сюда?» «Не смеши», — Одинцов снова взялся за бутылку. «Или у тебя есть знакомые суперагенты ты знаешь его суперсекретный номер?» «Нет». «То есть звонишь по обычному городскому телефону?» «Попадаешь не на автоответчик, а на резидента ЦРУ». «Разговор никто не прослушивает, и сюда приезжает взвод зеленых беретов, а не ребята Абсурцева. Так? Меньше фильмов американских смотри. Ты бы еще в полицию позвонить предложила». Ева надулась, а Одинцов поднялся со стопкой в руке. «Ладно, давайте за вораксу За друга моего лучшего и единственного. Вы же теперь про нас все знаете. Вот такая бывает дружба. Ему...» «Земля пухом. А нам теперь доделывать то, что он не успел. Будем разбираться с ковчегом. Выбора нет». Он опрокинул стопку в рот и посоветовал Мунину. «Не увлекайся. Закусывай. Сок возьми». Выпив, Ева спросила. «Почему выбора нет? Ты сказал, я буду решать. Сказал, делай, что хочешь». «Я соврал. Бесты же признался Одинцов, конструируя сложный сэндвич». «Будешь делать не что хочешь, а что надо. Для начала фрукты помой, пожалуйста, и поешь. Нам здесь долго сидеть, а на голодное брюхо думается хреново». Мунин поддержал Одинцова. «Выбора нет, потому что единственное, за что мы теперь себя можем выкупить, это тайна Ковчега Завета», — сказал он Еве. «Причем тайна уже не сама по себе, а разгаданная». «Где Ковчег? Что Ковчег?» «В общем, все, чего от нас в бункере хотели. Будет разгадка, сможем торговаться с кем угодно. Это у нас еще в самом начале такой план с Вараксой был». Историк стал болтливым. Виски, особенно после сауны, действовал быстро. «Окей, скажи мне свой план. Ева предпочла обратиться к Одинцову. Он проживал не спеша, отхлебнул чаю и ответил. План был уйти от академиков. Это мы сделали». Тебе здесь не нравится. Я понимаю, но назови другое место, где можно согреться и спокойно переждать до вечера. Прости, сходу больше ничего в голову не пришло. И что дальше делать, я пока не знаю. Как отсюда выбираться, куда выбираться, где ковчег искать, не знаю. Давайте вместе думать. Мы же команда. Я вроде как руки с кулаками, а головы у вас. «Если самим отсюда никак, надо звонить кому-нибудь», — резонно предположил Мунин. Одинцов отсалютовал сэндвичем. «Толковая мысль. Кому? У меня никого не было, кроме в Вараксинах ребят. А их сейчас трясут так, что мама не горюй». Хорошие получились поминки и салют убедительный. «У тебя тоже никого. У Евы тем более. Туда, где могут ждать, соваться нельзя, но часов через шесть-семь отсюда придется уходить по-любому». «Вот и думайте». «Фрукты помою», — чуть погодя сказала Ева и ушла с пакетом в душевую. А когда вернулась, выложила на блюде красивый натюрморт и объявила. «Я знаю, кому мы позвоним».